34. -е. Коломбо сполоснуло лицо ледяной водой в туалете бара. У нее только что случился небольшой приступ. На миг она перестала дышать, и ей пришлось с силой ударить кулаком по прилавку, содрав в кровь костяшки. Она продолжала бить по стойке, наслаждаясь болью, пока Сантини не схватил ее за руки. Сантини. Он поступал правильно, в то время как ее собственный разум помутился. Тирелли, Она не могла в это поверить, но знала, что ошибки быть не может. Она вспомнила, как в Протоне Тирелли притворился, будто не обратил внимания, что удары убийцы были слишком точны и хладнокровны, чтобы их мог нанести, находившийся в состоянии эффекта муж. А ведь от него никогда не ускользала ни одна мельчайшая деталь, потому что он знал, что это дело рук немца. Лёжа в больнице, она сама попросила его проверить серебряный компас. попросила Тайна, потому что ему доверяла. А он решил, что пора от меня избавиться. Решил в этот самый момент. Знал он и о том, что они с Данты вышли на детскую поликлинику. Поэтому и приказал убить Монтанари, как раз его, Коломбо и просила у знатиме врача, как он должно быть посмеялся, да и имена, которые он использовал. Тирелли обожал старые фильмы и телесериалы. Зардос Коломба вспомнила, что Маркус Уэльби, на чье имя была оформлена виртуальная кредитка, был врачом, главным героем старого сериала, который смотрела её мать, когда она была ещё девчонкой. Он одурачил всех, и прежде всего её саму. Она и была его осведомительницей, его главным кротом. Идиотка. Если что-то произойдёт с Данте, виновата будешь ты. Коломба закрыла кран с такой силой, что погнула пластиковую трубу. Затем вытерла лицо и вышла из туалета. Дожидавшаяся у двери Сантине, вместе с ней вышел на улицу. Теперь в баре были и другие посетители, по большей части строители и работяги. Ты нашёл номер? спросила Коломба. Вот он, Сантине протянул ей телефон с уже набранным номером. На пятом гудке раздался сонный голос Ансельмо из почтовой полиции. Когда Коломба представилась, он на несколько секунд потерял дар речи. Что и сказать? Поздравить с освобождением или послать куда подальше, ведь по её милости в его отношении завели внутреннее расследование, но Коломба его опередила. Мне нужна твоя помощь. Издеваешься? Да ты хоть знаешь, в какие неприятности меня отец похитил Данта, перебила она. Считай тебя, об этом знают всего трое. Если поползут слухи, он покойник. Но почему? Потому что отец Тирелли Сот медик эксперт, ты что спятила? Коломбо кивнула Сантине, и тот забрал у неё трубку. Говорит за начальника следственного управления Сантине. Мы с вами знакомы. Да. Господин Сантине, что происходит? Касселе вам всё объяснила. Либо вы соглашаетесь нам помочь, либо кладёте трубку и забываете о нашем разговоре. Коломбо снова взяла мобильник. Ты мне нужен. Не хочу нарваться на сообщника или приятеля Тирели. — Я знаю, что ты чист, поняла это еще в поликлинике, если, конечно, ты не гениальный актер, но я готова рискнуть. — Касселли, ты должна сообщить о нем в полицию, — ошеломленно сказал Ансельму. Коломба сжала челюсти. — Проснись. — Ты что, действительно не понимаешь, почему я не могу этого сделать? — Да Тирелли знает всех на свете. С ним работала половина итальянских копов. Он уважаемый профессионал. Стоит ему прослышать, что мы знаем, кто он на самом деле... и он избавится от Данте раз и навсегда. Но я-то что могу поделать? Отследи его мобильники, раздобудь распечатки звонков. Ансельмо понял, что на этот раз вляпался по-крупному. Если он откажется, то рискует, что по его вине погибнет человек. Если согласится, его может ждать еще одно внутреннее расследование и отстранение. Но хуже всего будет, если он откажется и промолчит... а остановиться с Тукачем ему нисколько не хотелось. «Назови мне номера», — вздохнул он. Пока они дожидались результатов, Сантини закурил. Коломбо с застывшим взглядом смотрела в пустоту. «Ты бы могла на него подумать?» — спросил Сантини. «Нет. До сих пор поверить не могу. Может, есть шанс, что мы ошибаемся?» «Нет, черт, ни одного!» Через десять минут телефон зазвонил. У Ансельма были плохие новости. Тирелли отключил свой мобильник ещё вчера. Согласно данным спутника, они у него дома. Я попытался дозвониться ему на домашний. С ума сошёл. Ну я бы придумал какой-нибудь предлог. В конце концов, я с ним работаю, работал, но никто не отвечает. Похоже, его нет дома. Он бросил мобильники в ярости, сказал Аколомба. Он всё ещё с Данте. Я отправил тебе распечатки, сказал Ансельма. Может, найдёшь в них что-то полезное. Я подожду дома, хорошо? В этот момент в дверях показался барман с пачкой бумаги в руке. Это для вас. Коломбо вырвала у него факс и, разделив листы с Сантине Наскора, проглядела страницы. Это были распечатки таблицы Excel, содержавшей, помимо номеров исходящих и входящих вызовов, имена абонентов и местоположение вышек сотовой связи. в радиусе действия которых находился каждый из телефонов в момент звонка. Они начали читать с конца, потом с начала и за несколько минут поняли, что зашли в тупик. Тирелли звонил почти исключительно по работе, коллегам и друзьям, с которыми оба они были знакомы, а также живущей в Милане сестре, в рестораны и диспетчерские такси. Ни один из вызовов не вызывал подозрений. или же подозрительными могли оказаться они все. Но быстро проверить это было невозможно. А в последние двадцать четыре часа не было зарегистрировано ничего, ни единого звонка. Коломбо в приступе ярости швырнул распечатки на тротуар. «Дерьмо! Мы впустую теряем время!» «Мы еще можем его найти», — сказал Сантини. «Нужно лишь перестать действовать в одиночку. За десять минут мы можем поднять на уши половину римских полицейских». Я один из них позвонит Тирелли. Мы оба это понимаем. Сантине взял её за локоть. Это наш единственный шанс. В данных обстоятельствах я намерен позвонить в полицию, хочешь ты этого или нет. Она высвободила руку, но прежней запальчивости уже не чувствовала. "Я ничем не лучше его", подумала она. "Да, он ты рискует жизнью, в том числе по моей вине. Не может быть, чтобы он ни разу не ошибся", пробормотала она. Его ошибка в том, что он больной на всю голову. Но если ему столько лет, удавалось оставаться вне всяких подозрений, на это должна быть веская причина. Скорее всего, он за всю жизнь не сделал ни единого не предусмотрительного звонка. Как бы ни так, сказала Коломбо. Ведь это Тирелли обзванивал матерей, представляясь доктором Зэддой. Для грязной работёнки у него был немец, но у того слишком уж узнаваемый голос. Должно быть, повреждены связки. Он может говорить только шепотом. — Может, у Тирелли есть еще один телефон? — Нет, он звонил по скайпу. Подумав об одном и том же, Сантини с Коломбой уставились друг на друга. — Вот дерьмо! — в один голос сказали они. Снаружи раздался оглушительный рокот бульдозера. Первый толчок сбросил Данте на пол, и ошейник едва его не задушил. Он поднялся на колени, прижавшись лбом к пропахшему его едким потом матрасу. Следующий толчок был не таким резким, но более продолжительным. "Они меня раздавят, обезумев от ужаса, подумал Данте. Он попытался перетереть пластиковые наручники об изголовье кровати, но перекладина была слишком гладкой, а пластик слишком прочным. Добился он лишь того, что из запястья ещё сильнее пошла кровь. Но он продолжал тереть тяжку о кровать, крича и проклиная человека, наблюдающего за ним через веб-камеру. Рациональная часть мозга призывала его молчать, чтобы не доставлять ещё больше удовольствия отцу, но животное в нём выло и рвалось на свободу. Ещё один толчок, но трейлер снова остался невредимым, однако он закачался на колёсах, заскрипел, его медленно подталкивал ковш бульдозера, Куда, куда раздался в его голове вопль скотины? Он понял это, когда трейлер накренился в сторону стены, к которой он был прикован. Мир с треском и скрипом наклонился на сорок пять градусов, и Данте, перекатившись через матрас, ударился головой о верхнюю койку. Стол съехал по полу, а из распахнувшихся дверок кухонного шкафа, стоящего у противоположной стены, выпал, разорвавшись при ударе об пол, мусорный мешок. Выскочившая из мусора крыса с писком кругами заметалась по помещению. Трейлер ещё больше наклонился, и Данте расшиб лоб об изголовье кровати. Из пореза полилась кровь. Шкаф рухнул и развалился, а одна из закрывающих окна досок оторвалась. На мгновение Данте увидел сквозь кровавую пелену полосу утреннего света, И в его мозгу вспыхнула мимолетная абсурдная надежда. «Я еще могу выбраться, только бы добраться до окна», — подумал он. «Я могу спастись». А затем бульдозер снова пошел на таран. Трейлер рухнул вниз и после длившегося доли секунды падения приземлился. Окошко зачернило капканом взметнувшаяся снизу тень, а пол снова принял почти горизонтальное положение. Они сбросили трейлер в яму, во тьму, В последние мгновения Данте успел понадеяться, что смерть будет быстрой. Идея, пришедшая к Коломби и Сантине, была простой. Чтобы зайти в Skype, отец по неволе должен был воспользоваться компьютером. И они вспомнили, что когда Тирелли выезжал на место преступления, в портфеле у него всегда был ноутбук, и Коломбо и Сантине видели его десятки раз. Ноутбук подключался к интернету через USB-модем. Ансельмо идентифицировал его и попытался отследить, к сожалению, модем также был выключен. Однако это ещё не значило, что компьютер не подключён к сети. Возможно, отец подключился к интернету через кабель или Wi-Fi. Некоторые компьютеры снабжены встроенным GPS-модулем на случай кражи. И зная код доступа, можно определить их местонахождение. Однако Ансельмо кода не знал и сильно сомневался, что Тирелли активировал GPS-приёмник. облако, подумал он, и подключился к серверу института судебной медицины. На этом сервере хранилась общая папка, куда Тирелли загружал файлы с заключениями. Она автоматически обновлялась всякий раз, как его компьютер выходил в интернет. Папка была обновлена 20 минут назад. Сидящий за своим компьютером в одних трусах Ансельмо дал себе пять и задумался, откуда Тирелли мог без собственного ведома подключиться к интернету. Коломба и Сантине вернулись в машину, готовые сорваться с места, как только получат ответ. Даже если мы узнаем, где ноутбук, сказал Сантине, это ещё не значит, что Тирелли находятся там же. А даже если и так, это не значит, что Торрес с ним. Знаю, у нас всего одна попытка. Если облажаемся, поступим по-твоему, ответила Коломба. Если облажаемся, может оказаться слишком поздно. Уверена, что хочешь взять на себя такую ответственность? Голумба покачала головой. Нет. Но всё-таки готов рискнуть. Да. Не хотел бы я быть на твоём месте, сказал Сантине. Через 2 минуты позвонил Ансельму. Ноутбук Тирелли был подключён к беспроводной сети долгосрочной стоянки для трейлеров и домов на колёсах.